Вот, переходи, там же зарплата-то побольше. Обещали, да не переводят. Да ведь для того, чтобы перейти к этому же, надо готовиться. Ведь из цеха в цех, это же не из трамвая в трамвай. Ясно. Что у тебя, студент? Ты что, стипендии ещё не получил? Нет ещё. Ага. Ну, держи. Спасибо. Спасибо. Э, ты, сынок, на каникулах на завод больше не пойдёшь. Наконец-то отец опомнился. А то все дети летом отдыхают, а наш почему-то на заводе работает. Да не пойдёшь, Павлик, больше на завод не пойдёшь. Не пойдёшь. Да куда это годится? Да никуда не годится. Да, запишешься в те бригады, что едут на север. На север. А что север? Это тоже наша земля. Не даёшь ребёнку отдохнуть. Ну, хватит разговоров. Давайте обедать. А ты что, Павлик, задумался-то, а? Да как же не задумываться? На север ребенка посылаешь. А что же, может, в Артек его? А что? И в Артек? Никуда я не поеду. А это почему? Есть причина. Да ты говори. Я вам потом скажу. Да говори, здесь же все свои, чужих нет. Я женюсь. Ого. <свят> <свят> Голопая шутки, Павик. Я не шучу. Так я тоже. Придёт время, конечно, женишься. Вот закончишь институт, поработаешь, чтобы в кармане завелись. А тогда уж и женись. А иначе как-то будешь жить дальше? Проживу как-нибудь. А, значит, 10.000 <свят> выиграл в лотерею. Мы уже расписались. Что? Может, и свадьбу уже сыграли? Сыграли в общежитии. Павлик, ребёнок женился. Он правду говорит. Как же так, Павлик? Ну, своим-то можно было сказать? Знал, что не разрешите. Сказала маму шалость им конец, как жениться тоже скажет нам отец. Конечно, жениться без копейки за душой, но ведь недаром же говорят, что с милым рай в шалаше. В шалаше? Так это значит в нищете. А нищета-то у любви горло перегрызет. Да нет, ты думал о том, как ты будешь жить дальше-то? Думал? Что же, из чужой тарелки? Жену-то кормить собрался? Ну а вдруг она такая красавица, что перед ней только на коленях стоять? Где она у тебя, Павел? Вон там, ждет. Господи. Так зови же в дом и пусть заходит. Павлик, так нехорошо получается, ведь это же жена твоя. Раз расписались, значит жена. Отец. Зови. Ну хорошо. Ты отец при ней не ругай, Павлика? Он у нас теперь взрослый. Муж. Да, объелся груш. А тебе завидно. Павел женился, а ты... А ну-ка, угомонись, Татьяна. Молодец, Павлик. Тихо, мирно взял тайком, да и женился. Самый адмиральский час. Ну вот когда ты, Федор, будешь о своей женитьбе с отцом советоваться, не забудь меня пригласить. Интересно послушать. А ну-ка, угомонись, Татьяна. О, вот ещё один кандидат, между прочим. Ванюх, перестань. Мы ещё обедаем. Что? Не твоё дело. Выключай. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуй. Как же тебя зовут? Оля. Присаживайся. Оля, к столу. Спасибо. Оля, садись рядом со мной. Я тоже невестка. Павлик, что ты как не у себя дома? Принёс бы Оле стул. Ой, спасибо большое. Мы только что с Павликом пирожки ели. Оля, садись пообедаем, мы разговаривать будет легче. Садись. Спасибо. Ох, как же так, Оля, вдруг сразу замуж собралась? Павлик позвал, я и собралась. Ага. Учишься? Да, в медучилище. Прекрасно! Оля, ты привыкай к этой семье. Здесь люди все очень хорошие, добрые. Только вот, к сожалению, мало разговорчивые, за исключением моего Петра. А Павлик тоже разговорчивый. Вот и чудесно. Счастья вам, ребята. Счастья вам, Оля. Счастья вам. Павлик. Спасибо. Ой. Ну, ой, вот, мать, мать, мать, мать, мать, пошло мать, поехало, начинаем. Павлик, Павлик. Да. Вот вот перед людьми как-то неловко. Скажут: "Тайком женились сыно". А мы заново пережинем. Отец раскошелится, выдаст из свои казны. Сколько, папа? А да, ты бы помещера хотел, <связано> Татьяна. <связано> да да, да <связано> будет вам Олечка. А родители у вас где? Э, мама в Иванковском районе медсестрой работает. А папа? А папа Онна составил, когда я была ещё маленькая. А мама знает, что ты замуж вышла? Нет, мы с Павликом ей ещё не говорили. Платож. Платож ты куда? Папа? Да что же ты он взял и ушёл? Господи. Оля, ты ты теперь ориентируйся здесь, кто есть кто. Я Таня сестра твоего Павлика. Это Фёдор, брат твоего Павлика. Фёдор Платанович. Ульяна Ахтизьевна, мама твоего Павлика. Мама. А это Лида, жена нашего старшего брата Петра. Будем дружить. Ну и отец Павлика, наш отец. Жить тебе, Оля, у нас будет хорошо. Хорошо но и работать заставит, как каторжную. Ну, как будет, так и будет. Вот что, Оля, собери-ка ты свои вещички, да и переходи к нам. Фёдор, ты завтра свободен, поможешь ей всё перевести. Хорошо. Да что вы, спасибо большое. У меня всего один маленький чемоданчик, я его около ворот оставила. Так нести же скорее в дом, ещё украдут преданные! Павлик велел все захватить. Павлик, Павлик. А вот твои вещи, Павел. И вот тут девяносто семь рублей. Вот это все, что от твоих осталось. Бери их, добрый путь